Глава шестая. Алисия. Мне стоило немалых усилий развернуться, увести маму за собой в дом и при этом больше ничего не сказать. Наверное, не стоило говорить даже то, что я уже сказала, но этого я отменить не могла. Я вообще ничего не могла отменить. Ни мгновения, когда я его ударила, ни собственных чувств, полоснувших в этот момент сильнее, чем могло показаться. не той ночи. «Дочка», — как-то беспомощно произнесла мама, когда мы зашли в дом. «Я сейчас». Я отняла руку и вернулась в комнату, которую теперь делила с мамой. Мне нужно было вдохнуть и выдохнуть, иначе нашему домику грозило самовозгорание, и золотое пламя было бы видно до самого гриза. Так, Алисия, глубокий вдох и такой же глубокий выдох. Можно сжать и разжать пальцы, стряхивая рождающиеся на них золотые искры, которые таяли в воздухе. Пальцы немного подрагивали. Я, кажется, тоже. «Кто дал вам право называть Алисию своей дочерью?» Эти слова прокручивались у меня в сознании снова и снова. Остатки моего мира рушились, не было этому конца и края». «Ры!» – изрёк Эддер. Лев выглядел недовольным. Настолько недовольным, насколько вообще могут выглядеть недовольными львы. «Что?» – переспросила я. «Ры!» – лев мотнул головой в сторону двери. Только сейчас я поняла, что он больше не держит львёнка. Львёнок, наверное, тоже был созданием Райнхарта, его новым маджером. который довольно скоро вырастет до размеров Эдера, если Райнхард продолжит вливать в него магию. «Прости», — сказала я, — «но мы не дружим с создателем твоего нового друга». «Ры!» — я вздохнула. Подошла, опустилась на корточки и запустила пальцы в роскошную, вполне себе материальную, разве что немного искрящуюся золотом гриву. Кажется, общение с Эдером вытряхнуло меня из состояния, когда самой хочется не то рычать, не то биться головой о стену. «Спасибо тебе», — обняла Льва и прижалась. Ты не просто защитник. Ты чудо! Чудо вздохнула и попыталась замурчать. Получилось очень громко и совсем не как у кота. Мне надо поговорить с мамой, признала Седор. Тебе, наверное, лучше при ней не рычать. Я первое время слегка пугалась. Эдар согласно рыкнул, потряс головой, потянулся, как огромный кот, и улегся прямо в центре комнаты, занимая ее почти всю. Я привычно отвела крыло, перешагнула через хвост и вышла в гостиную столовую. Мама плакала. Зигвальд стоял рядом и протягивал ей стакан воды. Заметив меня, она тут же поднялась, из-за чего стакан чуть не улетел на пол. Надо отдать должное Зигвальду, реакция у него была хорошая. «Я вас оставлю», — сказал он и вернул стакан на место. «На случай твоей магии, Алисия, я буду поблизости». «Хорошо, спасибо». Я действительно была ему безгранично благодарна. И с ним мне тоже предстоял серьезный разговор. Но сначала разговор с мамой. Что бы там ни говорил Райнхард, что бы вообще не произошло, она меня вырастила. Сидела рядом с своей постелью ночами, когда у меня болел живот или когда я простывала и не могла заснуть от сильного кашля. Она водила меня на ярмарку и купаться в море. Она дала мне столько любви. Именно благодаря ей я выросла такой, какая я есть. Именно поэтому она навсегда останется моей мамой и никакое прошлое этого не изменит. Стоило Зигвальду выйти, мама шагнула ко мне и взяла меня за руки. «Дочка, я так виновата!» Из ее глаз снова потекли слезы, и я не в силах этого вынести быстро ее обняла. Мам! прошептала я, все это ерунда! Я тебя люблю и всегда буду любить, что бы там ни случилось. После этого мама зарыдала еще горше, а я еще крепче прижала ее к себе. Так мы и стояли, я даже не знаю сколько. Мама плакала, а я обнимала ее и гладила по волосам. Когда слезы наконец иссякли, я увела маму к дивану, усадила и вручила ей стакан с водой. Глядя, как мама пьет, еще сбегала за платком и тоже протянула ей. Опустившись на диван, вздохнула и улыбнулась. «Расскажешь мне все. «Как... как ты можешь быть такой спокойной?» Всё беспокойство ушло на его светлость. «На Зигвальда?» «На Райнхарта. Увидев, как округлились мамины глаза, я тут же добавила. «Он действительно был моим женихом, фиктивным. Я шла по Борельвице и случайно попала под действие запретной магии». Точнее, мы с ним вместе попали. Это было покушение на него, потому что он претендент на престол. В результате Райнхард лишился магии, а я ее обрела и чуть не сгорела заживо. Потом он меня спас и... И я поняла, что чуточку увлеклась, потому что глаза мамы стали еще круглее. Словом, ему нужно было, чтобы никто не знал об исчезновении у него магии, поэтому ему приходилось быть рядом со мной. Или мне рядом с ним. И ничего другого, как фиктивная помолвка, мы не придумали». Хотя никакой помолвки у нас не было, если уж так говорить. Но маме об этом говорить вовсе не обязательно. «И что же было дальше?» – осторожно спросила она. «Дальше было покушение на королеву. У Райнхарда проснулась уже его магия, точнее, не его, а моя, которой, как выяснилось, мы обменялись. Поэтому я решила поехать в Грис, чтобы ты рассказала, откуда у меня вообще взялась магия, и Зигвальд вызвался меня сопровождать. Это все. Это все, я сказала поспешнее, чем собиралась». Но правда же, маме совсем не обязательно было знать, что там скрывалось за «это все. К счастью, она не стала выяснять детали, просто глубоко вздохнула и внимательно посмотрела на меня. «Когда ты только родилась, Алисия, тебя запечатали». Я моргнула. Это не укладывалось у меня в голове. «Новорожденного ребёнка? Зачем?» Это же не просто опасно. У младенца магия еще в зачаточном состоянии, и велика вероятность, что печать не просто закроет магический потенциал, но и убьет ребенка. Действие печати изучали даже в школе для девочек. Она работает не просто как преграда магии. Она впитывает ее, и если впитывать нечего... Только так твоя мать... Мама осеклась, но потом продолжила. Твоя настоящая мать могла спасти тебе жизнь. Пресветлый. Как можно спасти жизнь, запирая магию младенца? Только заперев магию, она могла сбросить с тебя поисковое заклинание. «Я ничего не понимаю», — покачала головой. «Кто меня искал? Почему?» Мама вздохнула, перевела взгляд на вышедшего к нам Эдера. Видимо, Маджер снова уловил мое беспокойство. Расправила складки на платье и негромко произнесла. «Твоя мама была Арене Его Величество. «Моя мама...» Что?» Кажется, я поторопилась с мыслью, что прошлое, какое бы оно ни было, должно оставаться в прошлом. Потому что сейчас, несмотря на все магические перипетии, которые со мной случались, готова была начать разговаривать на повышенных тонах. И да, магию и горящий дом, который видно из гриза, тоже никто не отменял. Поэтому я взяла опустевший стакан из маминых рук и пошла за водичкой. Идти было недалеко, до стола. Графин стоял там же. Я налила и залпом выпила пару стаканов, один за другим. Заходила на третий, когда мама поднялась и подошла ко мне. «Алисия, понимаю, это не так просто принять». «Не так просто?» Я обернулась. «Не так просто принять, что я...» «Я вообще кто?» «Дочь Его Величества, вот ты кто!» Услужливо подсказало сознание. «Иначе зачем прятать ребенка, за которым еще и гоняются неизвестные, и отправлять в Южную провинцию под другим именем? Вероятно, под другим именем». «Армсвилл», сказала я. «Это ведь выдуманная фамилия, правда? Ты не была замужем». «Никогда». Мама покачала головой. «Мне захотелось кинуть стакан в стену. Особенно, когда я поняла, почему Райнхард так быстро примчался за мной в Гриз. Нет, стакан лучше кинуть в Райнхарда. Так я и сделаю, если он еще раз появится на моем пути. Конечно, простая цветочница из Гриза или даже бастард-аристократа его вряд ли бы устроили. А вот бастарт его величества, если все правильно обыграть, почему бы и нет? Я все-таки выпила третий стакан воды». Выпила бы и четвертой, но в графине осталось на донышке пара капель, а идти за новой мне не хотелось. Королевская магия. Так, кажется, кто-то сказал во время покушения на ее величество. Да, именно так. Теперь понятно, какая магия у Райнхарта, моя магия и почему она настолько сильная. Я глубоко вздохнула. Невероятно. Мне такое рассказывают, а все, что я могу, думать о Райнхарте, как будто мне больше думать не о ком. Что случилось? Когда я заговорила, собственный голос показался чужим. почему именно меня хотели спрятать? Кто преследовал мою мать? Мне об этом не рассказали. Я познакомилась с ней, когда была камеристкой графини Тимре. Мы почти не общались до того дня, как она пригласила меня к себе. Точнее, меня пригласила графиня, она была ее подругой и... «Хватит!» «Нет, это выше моих сил, я просто не хочу больше ничего знать!» «Мам, мне надо побыть одной!» «Алисе это...» «Мне надо побыть одной!» — повторила я. Подхватила юбки и направилась к дверям, через которые в последнее время бегала туда-сюда, как заведенная. Побыть одной получилось сомнительно. На крыльце обнаружился Зигвальд. Стоял впервые взгляд в местные растянувшиеся по югу пейзажи и, видимо, наслаждался природой и зарождающимся цветением. Я почти прошла мимо, но он перехватил меня за руку. «Алисия, постой!» «Ты что-то слышал?» Зигвальд нахмурился. «Нет, я надеялся, что ты мне сама все расскажешь». «Надеялся? Он как же!» точно так же, как его бессердечный брат». «Значит, вы хотите сказать...» От волнения я снова перешла на официальный тон. «Что вы ничего не знали, и просто так, по доброте душевной, решили сопроводить цветочницу из гриза до дома. Как это великодушно с вашей стороны?» Зигвальд нахмурился еще сильней. Посреди раскрывающие первые лепестки южной весны он со своей снежной внешностью смотрелся просто неуместно. Точно так же неуместно было думать, что кого-то из этих аристократов заинтересует простая Алисия Армсвилл. Хотя и не Армсвилл даже, вообще непонятно кто. Я резко отняла руку, слетела по ступенькам и зашагала по дорожке, куда глаза глядят. Глядели они хорошо, пока что даже слезы не мешали. А, впрочем, слез не было даже во мне. Я напоминала себе пересохший колодец, в котором в последней лужице булькается одинокая рыбка Надежды. Надежды на что? «Алисия, я решительно ничего не знаю о вас». Зигвальд догнал меня и пошел рядом. «Ну да, разумеется». «Почему вы мне не верите?» «А почему должна верить?» Я резко остановилась. «Что вы такого сделали, чтобы я вам верила?» Его глаза сверкнули и потемнели. «Зато теперь буду знать, как выглядят рубины на черном бархате». «Как минимум, помог вам сбежать от моего брата». «Отлично. И почему вы это сделали?» «Потому что вы были в отчаянии». Зигвальд не повысил голос, но вокруг нас ощутимо похолодало. Сейчас вы тоже в отчаянии, но это не значит, что стоит меня оскорблять и вести себя так, как будто все вокруг в этом виноваты. Я открыла рот и закрыла Я вообще никак не хочу себя вести, хочу, чтобы все от меня отстали. Мой папа, король, сказала я и зашагала дальше, оставив Зигвальда приходить в себя. Кажется, ему это было нужно, потому что когда я на него смотрела, выражение жесткости с его лица ушло, уступив место безграничному изумлению. Он снова меня догнал, перехватил за локоть, развернул лицом к себе. Олеся. «Что?» – устало поинтересовалась я. «Нет, это определенно ненормально. Еще даже не полдень, а у меня ощущение, что прошел насыщенный такой день. И убить меня хотели тоже понятно почему. Стоило вспомнить про яд, как желудок подтянулся к горлу и завязался в узел. Похоже, кто-то, кто преследовал мою мать и меня, не оставил попыток даже сейчас. Но как?» Я глубоко вздохнула. «Я ведь даже не спросила, жива ли та, что дала мне жизнь?» «Да, Алисе, это дно, а снизу уже стучат слуги притемного». Тебе сейчас не стоит оставаться одной. Зигвальд провел ладонью по воздуху, намекая на магию. Я ничего не знала тебе, клянусь. Райнхард мне вообще ничего не рассказывал. Я даже про ваш обмен под алой схемой узнал от тебя. Да, я догадывался, что ты необычная девушка. Я усмехнулась, а он продолжил. Но исключительно потому, что для меня ты действительно была необычной. В моем мире слишком много лицемерия и наносного, фальши. Так было с самого детства, но ты никогда не притворялась. «Всегда говорила правду и поступала так, как подсказывало тебе сердце. Именно это меня в тебе привлекло. Если ты мне не веришь...» Зигольд развел руками. «Я ничего не смогу сделать, чтобы доказать обратное. Но мне незачем тебе лгать. Меня привлекаешь. Именно ты. Сейчас я скажу то, после чего не буду больше вас привлекать». Он прищурился, а я посмотрела ему в глаза. «Я была близка с вашим братом». Его глаза потемнели. а после сверкнули так, что стало больно даже солнцу. Я пожала плечами и пошла дальше, зная, что он больше за мной не пойдет. Так и случилось. Я шла, пока лодыжка не напомнила о себе, прострелив болью, явно намекая на то, что я зашла слишком далеко. Может быть, так оно и было. Уже не было видно нашего домика. Да что там, даже поворот к нему виднелся смутно. Впереди тоже расстилался лес с одной стороны и поле с другой. Если не оборачиваться и не смотреть на горы, пики которых вонзались в небо, то можно подумать, что ты и не на юге вовсе. Солнце припекало вовсю. Настолько хорошо припекало, что я пожалела, что не взяла шляпку. Или веер, или... Мамочки! Когда я поняла, что дело не в солнце, было уже поздно. Справа раскаляющимся золотом сиял эдер, а искры сыпались с моих пальцев, как брызги Синуанского водопада. Я слишком хорошо помню эти ощущения. Так же, как нарастающий в груди и во всем теле жар, когда кожа, кажется, начинает плавиться, но это не идет ни в какое сравнение с тем, что со мной творилось в Борельвице, в мою последнюю ночь в Борельвице. Эта мысль заставляет вспыхнуть еще сильней, а следом за этой вспышкой приходит злость. Во мне была королевская магия, запечатанная, но королевская. И что, я теперь не смогу справиться с какой-то там эрцгерцогской? Судорожный вздох дается не сразу, но когда в грудь врывается воздух, я расправляю дрожащие пальцы. Искры с них сыпаться не перестают, но они начинают вести себя как-то более упорядоченно, собираются в струйки. Эдер заинтересованно смотрит на то, что я творю. И я его понимаю. Струйки безо всяких сил сплетаются в ленты. Ленты вьются в воздухе, как на ветру. Я не представляю, как работает магия. Я о ней слишком мало знаю. Да что там, я читала исключительно про Маджеров, про то, что они концентрация магической силы. Маджер. «Эдер», — говорю я, — «кушать хочешь?» Это, конечно, не рогалики, которые подают у твоего создателя, но тоже вполне сойдет. Сойдет же. Эдр рычит и расправляет крылья. Давай, львенок, помоги мне. Потом я научусь и буду справляться сама. А сейчас мне нужна твоя помощь. Эдар меня понимает. Не знаю как, но он меня понимает, потому что отталкивается, взлетает и вливается в потоки срывающейся с моих пальцев силы, неупорядоченной из-за отсутствия схем, но от этого еще более мощной. Ленты окутывают его, вплетаются в шерсть, в гриву, и лев начинает расти на моих глазах. Я еще никогда не видела, чтобы кто-то так быстро рос. Этот рык разносится надо мной, над полем, улетает куда-то в сторону леса, а у меня по спине бегут толпы мурашек. Несмотря на то, что я понимаю, что моя магия ему вреда не причинит, что Эдр никому не причинит вреда, видеть, как на твоих глазах раздувает магического льва, то еще зрелище. От взмаха мощных крыльев меня окатывает потоками воздуха, волосы улетают за спину. Лев опускается рядом со мной, весьма грациозно для такой махины, на все четыре лапы. А с моих пальцев срываются две последние искорки. Я затаптываю магический костерок под ногами и вытираю со лба пот. У меня получилось. Нет, не так. У меня получилось справиться с магией. Самой. Эдер. Я бросаюсь к льву, напрыгиваю на него и порывисто обнимаю. Не ожидавший такого лев слегка пятится, из-за чего я падаю на траву, которая только-только пробилась, но тут же резко разворачиваюсь. Эдер смотрит на меня огромными глазами, а после прыгает. Я зажмуриваюсь, но меня мягонько прижимает к земле теплым искрящимся львом. «Ры! Кошка!» – смеюсь я, запуская пальцы в роскошную королевскую гриву. «Как есть кошка!» На такое Эдер обижается, отскакивает и делает вид, что готовится снова напасть. Я догадываюсь, что случись ему меня защищать, он бы действовал молниеносно, но сейчас позволяет подняться. В итоге мы вдвоем бегаем полукругами. Я в одну сторону, он за мной, я в другую, он за мной. потом мне надоедает я разворачиваюсь и бросаюсь по прямой Эдар догоняет в два прыжка от легкого удара я снова лечу в траву но повернуться не успеваю игривое урчание переходит в настоящий предупреждающий рык я быстренько сажусь тьфу не так то это легко выплюнуть сразу волосы и сухие травинки но мне это удаётся. откидываю с лица упавшие на него пряди и вижу выстроившуюся на дороге процессию все участники которые смотрят на меня один из них очевидно главный негромко кашлянул и выступил вперед Ваше Высочество, мы приехали за вами. У нас приказ доставить вас в Борельвицу.